В офисе на седьмом этаже с молитвы и горячего завтрака начинался новый день Пастор приступил к повседневной работе И в его уютном кабинете один за другим сменялись посетители Первым был администратор, который каждое утро в течение получаса рассказывал последние новости и делился планами Пастор одобрял или отклонял их, а иногда вносил коррективы Сегодня все было посвящено подготовке к Рождеству. Предстояло решить вопросы, касающиеся размещения гостей, скидок в гостиницах, принадлежащих церкви, круглосуточной работы христианских ресторанов и кафе-бестро. Сюда относился и вопрос премий за последний квартал всем хорошо трудившимся и рождественские подарки для успешных служителей. Доставка праздничных одежд для хора – И покупка новых колонок для молодежного праздника на площади тоже ждали своей очереди. Следующим посетителем была директора воскресной школы. И вновь речь шла в основном о подготовке к Рождеству. Она рассказала, что для того чтобы все желающие дети смогли посмотреть полуторачасовой спектакль, в котором задействовано более 30 человек, и использованы самые последние светозвуковые эффекты, придется делать пять выступлений. Пастор сказал ей, что надо будет сделать дополнительный спектакль для детских домов в Днепропетровских и Запорожских областей. Соответственно, он позвонил и заказал еще 3000 рождественских подарков. Третьей к пастору пришла серьезная дама из горисполкома с последней информацией от мэра города. Они согласовывали детали, которые мог решить только городской глава. Пастор посоветовал, чтобы мэр в этом году пришел на рождественский праздник и выступил с речью. Также он попросил об административной помощи в проведении благотворительных обедов. Четвертый посетитель опаздывал. Директор христианского телеканала почти потерял счет времени с того момента, как церковь начала работу над новым проектом, посвященным Рождеству. И чтобы не терять драгоценное время, пастор решил встретиться с юристом, «Алена, вызови, пожалуйста, Олега Евгеньевича!» «Секундочку!» Раздался звук переключающегося аппарата. «Он сейчас подойдет!» «Да, и нас не беспокоить!» «Хорошо, шеф!» Виталий откинулся в кресле, заложил руки за голову и, воспользовавшись свободной минуткой, попытался расслабиться. Спустя пару минут... На этаже открылись двери лифта, и твердые шаги стали приближаться к его кабинету. Стук. В дверях появился высокий мужчина, того же возраста, что и пастор. Он был немного ниже новака, но крепче и шире в плечах. Одет опрятно и строго. Стильные очки в золотой оправе. Модная прическа. Волосы на висках слегка посеребрены сединой. Все свободное время Олег проводил в спортзале и бассейне, так как семьей он не был обременен. Пока устраивал карьеру, многое упустил. Поначалу он искал всевозможные способы устроить личную жизнь, заводил знакомства, но все безрезультатно. А теперь решил успокоиться. Особо неизгладимый отпечаток оставил в его жизни случай, когда его робость сыграла с ним злую шутку. Ему было лет 25, как раз после академии, когда он встретил ту, которая могла бы стать его женой. Они были идеальной парой, как могло показаться на первый взгляд. Она была тоже юрист и тоже христианка. Они вместе ломали головы над трудными делами, которые попадали к нему и проводили выходные у родителей, а каждое воскресенье посвящали Богу. Для них не было проблемы оставить все, даже самое прибыльное дело, ради своих друзей или церкви. Они встречались три года, и после длительной двухмесячной командировки он понял, что пора принимать решение. Олег сделал предложение женщине своей мечты. В ответ она расплакалась, и он понял, что опоздал. «Прости, я сделала ошибку». «Сказала она». «Пойми, я не могла больше ждать, пока проходят года. Мне давно уже следовало стать матерью и заботливой женой. Просто я думала, ты никогда не решишься. Прости меня. Ты самый чудесный и самый лучший человек на Земле, и я себе никогда этого не прощу. Но все уже решено». В его двухмесячное отсутствие она вышла замуж за какого-то юриста из Киева, который после второй недели знакомства сделал ей предложение, пообещав золотые горы. Где она теперь? Олег не знал, да и знать не хотел. И к новым знакомствам больше не стремился. Олег Евгеньевич полностью посвятил себя служению. Он был старшим адвокатом в юридической конторе, которая находилась на втором этаже этого шикарного здания вместе с бухгалтерией и банком. И как раньше... По первому зову готов был прийти на помощь. Привет, присаживайся. Новак был рад другу. Привет. Тот в ответ доброжелательно улыбнулся и твердыми шагами, глядя прямо в глаза, подошел к столу пастора. Олежка, у меня к тебе есть дело. Виталий, слегка смущаясь, отвел взгляд в сторону. «Да, я весь во внимании». Олег сел в кресло, положив на стол свой маленький дипломат. «Вокруг меня начинают происходить необычные вещи». Стараясь не выдать волнения, начал Виталий. «Прям-таки необычные?» Юрист приподнял брови, выражая свой явный интерес. «Я и не думал, что тебя может что-то удивить». «Оказывается, может». Виталию становилось трудно совладать с собой. Он взял в руки шариковую авторучку, чтобы как-то отвлечь внимание. «Ну, рассказывай, а я буду решать, насколько они необычные». «Дело вот в чем». Пастор все еще сомневался, стоит говорить об этом или нет, но потом, собравшись силами, он продолжил. «Вчера мне позвонил один странный молодой человек». «Да? И чем он странный?» Юрист облокотился на стол и внимательно смотрел на пастора, стараясь не пропустить ни слова. «Сейчас расскажу». «Во-первых, позвонил он уже почти в 9 часов вечера». «Ну, в этом ничего странного я пока не вижу». Он расплылся в улыбке, но, видя, что его шутка неуместна, поправил галстук, откашлялся и снова занял позицию слушателя. «Во-вторых, он из Санкт-Петербурга. Ты знаешь, для меня этот город связан с особыми воспоминаниями». «Из Питера?» «Все правильно, самолет прилетает в 20.30, отсюда и вечерний звонок. Я сейчас не об этом». «Подожди...» Олег понял, на что намекает его друг. От одной мысли его окатило холодным потом, и жар ударил в лицо. «Ты думаешь, что-то открылось?» «Да», и, немного помолчав, добавил. «Ведь нет ничего тайного, что не стало бы явным». «Вряд ли», – забеспокоился юрист. «Если столько лет все молчали, то теперь это всего лишь совпадение». «Может, ты прав», — в глубоком раздумье произнес пастор, но в глубине души он был уверен, что все именно так, как он думает. «Нет, нет, Виталик, это просто глупо, и этого не может быть!» «Пусть будет по-твоему, но мне его фамилия показалась очень знакомой. Скуратов» у да это одна из самых распространенных фамилий в России», ответил Олег, перебирая в памяти все, что могло быть связано с фамилией Скуратов, и ему стало не по себе. Потом он намекнул на важность своего дела. Он частный детектив и каким-то образом вышел на меня. «Это, по-моему, не первый детектив, который прибегает к твоей помощи». Олег старался склонить пастора в сторону случайности произошедшего. «Нет. Тем нужны были сверхъестественные возможности. Найти кого-то, выследить или что-то в этом духе. А этот хочет порыться в моем прошлом. И меня это настораживает». «Когда у тебя с ним встреча?» Стал серьезным Олег, понимая, что дело принимает действительно нешуточный оборот». Мы договорились встретиться сегодня, за обедом. Да, а мне как-то пришлось ждать неделю, чтобы поговорить с тобой. Он настоял на скорой встрече. Сказал, что дело имеет огромную важность, в том числе и для меня. Это и вправду становится странно. Олег Евгеньевич провел рукой по волосам, и, зачасав их назад, обнажил у основания лба большой шрам, который был его спутником уже почти двадцать лет. Но волосы быстро легли на место, снова спрятав под собой след прошлого. «Еще эти ученые из Киева взбаламутили воду. Главный вчера заезжал ко мне на пару минут, поставил ультиматум. Либо я помогаю стране, либо меня просто не станет». «Что еще за бред?» «Не бред. Угроза». «Надеюсь, ты записал его слова?» «Да. У меня в кабинете каждое слово записывается на пленку». «Сделай дубликат. Я хочу прослушать. Если что, это будет хорошая улика в суде или хороший козырь». «Нет, я не хочу подавать в суд», — дал понять Виталий Олегу, хотя мысль, которая читалась в его глазах... «Была правильная». «Ох, Виталик, сколько тебя знаю, ты всегда меня поражал своей наивностью и простотой». «Эта простота спасла тебе жизнь. Или ты уже не помнишь?» Улыбаясь и прищурив один глаз, спросил пастор. «Помню». Олег машинально потер шрам на голове. «Но я так и не понял, для чего ты меня вызвал». «Самое интересное, я оставил напоследок. Тут Виталий заговорил очень тихо, боясь сказать что-то неверно или не так. «Профессор и детектив знают что-то о проекте «Парадис».» Сказав это, пастор умолк. Он долго не поднимал глаза, но когда все же посмотрел на друга увидел, что юрист был взволнован не меньше его. Оба долго молчали. Каждый вспоминал ту страшную ночь, когда в их городе тайна Парадиза хотела выйти на свободу. Какую жертву пришлось принести? Ничто не могло стереть это из их памяти. «Ты говорил еще кому-нибудь?» Найдя в себе силы, выдавил Олег. «Нет, я почти всю ночь молился, и сегодня с самого утра ждал возможности поговорить с тобой». И снова оба замолчали, не переставая думать о том, чем все это может обернуться. «Как ты думаешь, Скуратов станет говорить в моем присутствии?» «Вероятнее всего, да, но, боюсь, может что-то не рассказать». «Хорошо». «Никому ничего не говори, тем более не говори своим!» «Я уже подумываю дать отбой малышке. Пусть лучше приедет попозже». «Смотри сам, но я боюсь, как бы твои родители не заподозрили неладное». «Но я не могу допустить, чтобы дочь узнала об этом». «Пусть приезжает, но держи ее подальше от этих дел, а после разговора с детективом «Позови меня, и мы решим, что делать дальше. Может, все обойдется, и мы зря паникуем?» «Да это бог». «Я буду у себя». Олег встал, забрал свой дипломат, вытер пот с лица и направился к дверям. Он шел ровными шагами, но его колени дрожали. Он боялся потерять сознание. Он должен быть сильным, хотя бы ради Виталия, ведь тот переживал намного больше». Перед выходом Олег кивнул напоследок другу и, закрыв дверь, пошел к лифту. Алена поинтересовалась его самочувствием, но он сделал вид, что он не слышал ее. Слегка пошатнувшись, он зашел в лифт и как только двери за ним закрылись, сорвал с себя галстук и стал жадно глотать воздух. Спустившись на свой этаж, он прямиком направился в туалет, убедившись, что никого нет, Олег запер дверь, включил воду и умылся, а потом встал на колени и, рыдая, стал молиться, срываясь на крик. «Иисус! Не допусти! Сохрани нас, Господь! Сохрани!» Олег лег прямо на пол, выложенный кафелем, и рыдал, словно ребенок, потерявший родителей, а вокруг сгущались сумрачные тени.